Глава 20. Дом, милый дом. В тот вечер я по-настоящему ощутила его присутствие. Из воспоминаний королевы Виктории. Когда ошалевшая от радости миссис Хант всласть расцеловала Бена, её взор, наконец, устремился на меня. С одной стороны, я не жалуюсь на то, что ко мне не бросились слабызаниями, С другой же, мне не совсем понравилась её реакция. «Мальчики, кого вы сюда привели?» — встрепенулась она. Джон помалкивал. Бен взял всю ответственность на себя. «Матушка, познакомься. Это Варя». «Здравствуйте, миссис Хант», — вякнула я, как хорошая девочка. Со мной не спешили здороваться в ответ. Вместо доброй, чудаковатой женщины на меня смотрел глубоко оскорблённый идол. «Варя, ты присаживайся», — стал заполнять тягучую паузу Бен и был незамедлительно прерван. «На мой диван? На сукно, которое я купила без скидки, лишь бы им не завладела хапуга мисс Мур? Бенни, что ты делаешь? Зачем мне в гостиной оборванка?» Золотка, что ж ты творишь? Мы тебя вылечим. Боже, что у тебя с лицом? Как ты похудел!» Парень увернулся от её объятий. «Как ты можешь быть такой жестокой? Эта благородная леди спасла мне жизнь. Хорошо, сынок. Я дам ей фунт мелочью и велю миссис Дэвидсон дать ей что-нибудь из еды. Вот цена твоей жизни, брат. Горсть меди и кусок колбасы. Хихикнул Джон. «У меня как будто земля ушла из-под ног. Не рассчитывала на тёплый приём, но не ожидала, что слова миссис Хант так меня заденут. Я привыкла к ней. Старалась полюбить, потому что она мама Бена. А она... Я не могла разомкнуть губы, чтобы ответить хоть что-нибудь. В горле застрял горький комок. Моё печальное состояние не укрылось от Бена». «Варя, пожалуйста, не плачь». «Ну зачем ты это сказал? Слёзы только и ждут команды». «Ладно, фиг с ними. Пусть текут, здесь все свои. Главное, размеренно дышать и не хныкать, тогда плач прекратится». «А что? Я вообще-то леди. Мне как бы положено быть женственной и хрупкой». Бен усадил меня на неприкосновенный диван и протянул белоснежный платок. Я уже собиралась отмахнуться под предлогом, что испачкаю платок тушью, но вспомнила, что вообще не красилась. Что-то ещё соображаю, значит, пока держу ситуацию под контролем. «Бенни, умоляю, не расстраивай больше меня!» Попыталась перетянуть на себя одеяло миссис Хант. «Эта девица не стоит моих нервов!» «Смотри, какие у неё безобразные ногти!» Вот и маникюру моему досталось. «Матушка, не говори так о ней. Ты же ничего не знаешь». Она воспользовалась тем, что ты не вполне здоров, и вскружила тебе голову. «Бедный мой мальчик, неужели ты не видишь? Ей от тебя нужны только деньги. Она же проходимка». «Джон, помоги мне вразумить твоего брата!» Тот откликнулся без должного энтузиазма. «Не получится. Бен в здравом уме и твёрдой памяти. А девушка, которую ты называешь проходимкой, не покушается на благополучие нашей славной семьи». А вообще, как порядочный джентльмен, он обязан жениться на ней после всего того, что между ними было. Новый обморок у миссис Хант вышел не особо натуральным, поэтому я не стала потакать её выходки. Жениться. На мне. Бен, конечно, благородный, но не настолько, чтобы брать на себя такую обузу только из-за того, что я видела шрамы на его дорогом месте. Пальцами я нащупала вышивку и из любопытства перевернула платок. О. Т. Инициалы Оза. Ничего странного, это же его платок. А всё равно противно. Как будто он рядом и трогает меня. Рассказ о наших общих злоключениях отвлёк меня. Мысли об Озе сами собой пропали. Доверить всё повествование парням я не могла, так как без доказательств история о переселении душ выглядела бы полным бредом. Про себя молясь, чтобы хватило заряда, и радуясь, что мне хватило ума взять его с собой, я в очередной раз продемонстрировала смартфон. Миссис Хант, естественно, была от всего в шоке. Однако её способность быстро подстраиваться под мировоззрение убедительного оратора сыграла нам на руку. К тому же, человек, который ходит в церковь, как минимум верит в существование души, а это уже немало. Как бы то ни было, стресс не помешал ей включить режим строгой мамочки и отчитать сыновей за то, что связались с плохой компанией. К счастью, под плохой компанией она подразумевала не меня, а сэра Эндрю и его приспешников. «Бенни, от тебя я этого ожидала меньше всего». Джон хотел показать, какие у него влиятельные друзья, а отец сказал, что это знакомство может быть полезно. «Конечно, я, как всегда, во всём виноват», — не сдержался Джон. Едва начавшаяся ссора была прервана голосами, доносившимися из прихожей. «Да это же Чарли!» «И дети!» «Скорее всего, она их с прогулки привела!» Но впереди планеты всей был Тоби. Волоча за собой поводок, пёсик вбежал в гостиную и в экстазе Лая стал прыгать на Бена как же малыш соскучился по хозяину. Мне Тоби тоже был рад. От его интенсивного облизывания я хохоча растянулась на полу. «Что здесь происходит?» На ходу, освобождаясь от шляпки с лентами, вошла Чарли. Она реально высокая. Вечно я подруг выбираю крупнее себя. Я опередила Бенна и первая набросилась на девушку. «Чарли!» «Это кто?» Обалдевшая Чарли даже не стала вырываться из схватки наглого клопа, то есть меня. «Мама, ты ребёнка из своего приюта взяла?» «Бен! О, Бен!» Она не успела приблизиться к брату, так как на нём повисли влетевшие в комнату Эмма и Фредерик. Джон тоскливо оглядел эту кучу малу. «А меня они так никогда не встречают». «Ты бы конфеты им хоть раз принёс?» проворчала Чарли. «Или сказку рассказал». Лучше бы она промолчала. Дети, напрочь забыв о суровом викторианском воспитании, стали вопить о том, как они соскучились по историям о «Хоббитах» и квидиче. Стоило шуму поутихнуть, я подхватила журналы. «Чарли, смотри, твой рассказ напечатали!» «Смотри, какой прикол, даже иллюстрацию нарисовали!» Ещё не оправившись от возвращения блудного брата, девушка плохо гнущимися руками взяла у меня один экземпляр и с волнением раскрыла его. Вот на её лице удивление, сменяющееся улыбкой «Я так за тебя рада!» Я сжала кулаки, сдерживая порыв снова обнять её. Чарли недоверчиво посмотрела на меня сверху вниз и быстро переключилась на мать, которая, растолкав остальных детей, Полезла целовать старшенькую. Потом миссис Хант, наверное, вспомнит, что это неподходящее занятие для леди, но как не погордиться своим ребёнком в такой момент? Когда миссис Хант увела детей наверх, мы с парнями продолжили шокировать бедную Чарли. Рассказали, естественно, и про переселение душ, и про последующие заключения вроде похищения и древнеегипетского ритуала. Как истинный писатель мистики, девушка оказалась очень практична, поэтому большую часть истории мы поведали ей после демонстрации отрывка из фильма «Хоббит» на смартфоне. «Это невероятно!» «Но теперь хотя бы ясно, почему Бен вдруг стал непревзойденным сказочником и что произошло на сеансе миссис Хайнс», — сказала она, уверовав в наш бред. Кстати, в отличие от равнодушного Джона и суетливой миссис Хант, девушка живо интересовалась подробностями и, по-моему, чуть ли не жалела о том, что не стала активной участницей событий. «Чарли, я буду очень рад, если ты сохранишь дружбу с Варей», неожиданно выдал Бен после рассказа. «Она не виновата, что ей пришлось на время заменить меня». Она не хотела врать вам, просто боялась, что меня могут сдать в сумасшедший дом. Пожалуйста, пойми, как ей было плохо. Ты была для неё единственным другом. Девушка неопределённо качнула головой. «Я...» Она повернулась в мою сторону, и мне отчего-то стало стыдно. «Я не могу бросить подругу, раз так получилось». «У меня словно Ародруин с плеч свалился. Неприятие Чарли стало бы для меня ещё более страшным ударом, чем предательство Оза». «Остался нерешённый вопрос. Что скажет отец?» Вспомнила о причине своего прихода Джон. Чарли была настроена не особо оптимистично. «Он будет всё отрицать и объявит наш дом филиалом Бетлемской лечебницы». Голову даю на отсечение, отец не будет вникать в то, что покажется ему противоречащим здравому смыслу и традициям. Бен, ты не представляешь, как он гневался, когда увидел телеграмму, в которой якобы ты сообщил о своём нежелании возвращаться домой. И, буду откровенна, я тоже на тебя порой злилась. Боялась, что ты окончательно попал под влияние Освальда Тёрнера и увлёкся опасными авантюрами и сомнительными удовольствиями. «Однако я пыталась и оправдать тебя. Хотя бы в своих глазах. Думала, ты действительно всё забыл, в том числе о том, как мама горевала после потери Дэйви. Если бы помнил, никогда бы не сбежал». После её слов в гостиной повисло скорбное молчание. Бен не оставил без внимания мой невысказанный вслух вопрос. «Дэйви был нашим братом. Он умер в младенчестве». Мы втроём были тогда ещё маленькие, но многое понимали и видели, как изменилась жизнь в семье. Мама переживала гораздо сильнее отца. Она всегда любила рукоделие, а после смерти Дэйви стала им одержима. Отец ругался, подруги над ней смеялись, но она всё равно создавала безвкусные вещи. «Когда творишь, проблемы отходят на второй план», — грустно подтвердила Чарли. «А как она на коленях передо мной ползала, когда я сообщил, что буду жить отдельно?» Задал совершенно другой тон беседе Джон. Вся прислуга сбежалась посмотреть. Я смотрела на брошенное в кресле вязание, и в голове колотились друг о друга две мысли. «Бедная женщина» и «Кому она подарит двадцатиметровый шарф?» Раньше я даже подумать не могла, что появлению некоторых странностей у этой женщины способствовали трагические события. Вообще, ханты казались мне практически образцовой семьёй, в которой самое большое горе из когда-либо случавшихся амнезия сына. Одним куском колбасы от меня не отделались. Залётную гостью посадили обедать вместе со всеми. Поскольку мистера Ханта не было дома, и вернуться он должен был через пару дней, атмосфера в доме не накалилась до предела. Буря будет впереди. А поведение миссис Хант меня снова начало напрягать. В целом она старалась выглядеть приветливой хозяйкой, даже перестала меня обзывать и цепляться к моему внешнему виду, но её намеки были слишком прозрачными. «Когда вы уедете...» «Дома же вам будет лучше, правда? У вас есть жених? Ничего, ещё найдёте, какие ваши годы!» Складывалось впечатление, будто если бы я покинула дом немедленно, мне бы не предложили остаться и дождаться десерта. Дети пытались узнать, откуда я, такая необычная, взялась, но я ограничилась ответом, что моя родина — Россия. В доказательство сказала несколько фраз на русском, из чего Эмма сделала вывод, что наш язык некрасивый. На этом допрос прекратился, так как взрослые велели ей замолчать и заняться почти нетронутой едой. Встать бы, поблагодарить за обед и уйти, да не всё так просто. С мистером Хантом мы так и не пообщались, а оставлять Бена с отцом наедине — всё равно, что кинуть его в клетку к голодному тигру. Что же мне в таком случае делать? Остаться, терпя неприязнь миссис Хант, или вернуться в особняк негодяя Оза, где меня поджидает самовлюблённая египтянка. И нужно сделать выбор крайне аккуратно, чтобы Бен не пострадал. А сейчас мне куда деваться? Как с пользой провести время? Хм, кажется, есть идея. Узнав о моём желании посетить с проверкой приют, миссис Хант воскликнула с нескрываемым облегчением. «Да, конечно! Сколько угодно!» «Мне тоже интересно посмотреть, что вы там сделали», — вызвался Бен. Чарли, ранее не проявлявший интереса к нашей благотворительной деятельности, вдруг решила присоединиться. «Джон меня не подвёл. Вообще не стал рыпаться». О том, чтобы выйти на улицу в джинсах, не могло быть и речи. Чарли потащила меня к себе и раскрыла шкаф с одеждой. Я была уверена, что её задумка нарядить меня по местной моде обречена на провал. Как-никак у нас слишком разные фигуры. Однако она ухитрилась найти кое-что подходящее. Кое-какие свои наряды, которые она носила в детстве, были заботливо сохранены на будущее для младшей сестры. Платье мне понравилось сразу, особенно его ткань. нежно желтая со светло-розовыми вертикальными полосками и мелкими цветочными узорами. Пока великовата для Эммы, но впору мне. Юбка получилась короче положенного, но Чарли рукой на это махнула. Мол, окружающие всё равно не знают мой настоящий возраст, а девочкам позволено носить платье не в пол. Правда, из-за этой мелочи пришлось натянуть чулки и подвязать их ленточками, чтобы не упали. Конечно, не обошлось без туфель, шляпки и перчаток. Если что-то в моём образе вышло немного не по канону, это всё равно не повод для расстройства. Пальцами тыкать перестанут, и то хорошо. вся это ерунда», — успокаивала меня Чарли, расчёсывая мои волосы. «Тебя здесь никто не знает, и на мелочи не будут обращать внимания». «Может, помнишь нашу служанку Кейт? Ей на вид от силы семнадцать, а недавно я узнала от миссис Дэвидсон, что ей двадцать. Представляешь, выглядит как ребёнок». Вот так, благодаря общительной миссис Дэвидсон, я вспомнила о несчастной девчонке, которую все норовили обидеть, от ушлого дворецкого до маньяка. Бен запретил рассказывать правду прислуге, но здороваться-то мне никто не запрещал. На кухне я застала обеих. Кухарка возилась с тестом, а Кейт вытирала только что вымытую посуду. А ей, похоже, реально не меньше 17-18. Просто раньше она мне казалась моложе ещё и из-за тогдашней разницы в росте. «Добрый день!» Я вежливо улыбнулась вместо того, чтобы воскликнуть «Привет, сенсей!» «Добрый, мэм!» откликнулась миссис Дэвидсон с напускным почтением. «Вы что-то хотели? Или вы заблудились в доме? Вам помочь?» «Как жаль, что приходится ломать комедию». «Нет, что вы, миссис Дэвидсон. Я просто пришла поблагодарить вас за вкусный обед. Видите ли, я из России, и у нас принято говорить спасибо за угощение. Мне всё очень понравилось. Дома я привыкла к совсем другой пище, но ваши котлеты превзошли все мои ожидания». Лицо женщины озарила довольная улыбка. Пока я расхваливала десерт, то пыталась заодно придумать, как подкатить Кейт так, чтобы это не выглядело чересчур глупо. Но не могу же я ни с того ни с сего начать петь дифирамбы судомойки. Так, она подняла на меня глаза. Ох ты ж. А ладно, зато теперь импровизировать будет легче. Господи, что это? Я подошла к девушке и аккуратно взяла её за подбородок, чтобы не вздумала отвернуться. «Что с тобой? Откуда этот жуткий синяк?» Моё возмущение было неподдельным. Расползшаяся от глаза до скулы гематома не шла ни в какое сравнение с тем, что красовалась на лице Бена. А опухшая века делала этот взгляд ещё более жалким. «Я... я упала, мэм». Ага, Бен тоже упал. Не ври мне. Так не падают. Скажи, кто это сделал. Если это кто-то из слуг, я немедленно доложу об этом миссис Хант. Какая сволочь посмела тебя так изуродовать? Ой, да вы не тревожьте хозяйку, пожалуйста. Вмешалась миссис Дэвидсон. Никто из наших Кейт не трогал. Эта мачеха ей фонарь поставила. Пьяная ошибка была, а дурёха стала у неё бутылку отнимать. Сто раз ей говорила, чтобы не лезла на рожон. Нет, так не годится. Будем принимать серьёзные меры. Вместо приюта мы первым делом навестили семью Кейт. Девушка отказывалась принимать помощь, но быстро сдалась под нашим коллективным напором и с убитым видом привела нас к себе. О стыдиться ей было чего. Маленькая квартирка Уайт-Чеппелля с порога кричала о своей убогости. В воздухе застоялся запах нечистот. Повсюду разложены разномастные вещи, в основном в узелках и коробках, но и от этого не создавалось впечатления порядка. Что меня поразило, в квартире не было ни очевидной грязи, ни паутины, ни дохлых мух. Здесь пытались поддерживать чистоту. Наше появление не осталось незамеченным. Миссис Саливан, худощавая женщина с красными, как от недосыпа, глазами, отвлеклась от шитья и, разогнувшись, молча уставилась на нас. Читавший вслух мальчик лет восьми прервал своё занятие, так и не добравшись до конца предложения. Маленький брат, только что с упоением слушавший про рыцарский турнир, моментально прижался к нему при виде сестры в сопровождении незнакомцев. Узнав, кто перед ней, миссис Салливан занервничала. «Господи Иисусе, да что же это делается? Что натворила девчонка? Да, она девка бестолковая, но я её строго воспитывала. Она за всю жизнь иголки чужой не взяла и распутствами никогда не занималась». «У нас нет ни малейшей претензии к Кейт и её работе», — прервал мачеху Бен. «Чего не скажешь о вас? Я знаю, у вас очень тяжёлая жизнь». «Однако это не повод злоупотреблять спиртным. От этого не становится легче ни вам, ни вашим детям. Именно поэтому мы вторглись в ваш дом без приглашения». Пока он говорил, я отошла за покорябанной кошками шкаф и втихаря поправила чулки. «Мы подумывали о том, чтобы доверить Кейт должность гувернантке. Но вы только посмотрите на это!» Бен указал на фингал, который не нуждался в дополнительной демонстрации. Разве может заниматься с моим братом и сестрой избитый человек? Разве дети должны это видеть? Нам при нынешних обстоятельствах проще найти кого-нибудь другого и оставить Кейт менее престижную работу. А это всё — последствия вашего пьянства. Поймите, ваша падчерица достойна лучшей доли. Обретя новый статус, она получит шанс на удачное замужество». Миссис Салливан смотрела на него престыженно Будто сама ненавидела себя за свои поступки. Я вышла вперёд. «Не знаю, как у вас, а у меня на родине. У таких мамаш отбирают детей. Кстати, миссис Хант заведует приютом». Кейт с мачехой на перегонки бросились обнимать зарыдавших мальчишек. «Бедняжки. Такие маленькие, а всё понимают с полуслова». «Согласна, вышла в какой-то мере жестоко». Зато у миссис Салливан должна появиться пища для размышлений. Кое-как успокоив её и обсудив условия новой работы Кейт, точнее, уже мисс Саливан, мы с Беном и Чарли покинули квартиру вдовы. Проверка приюта меня не разочаровала. Я аж поверить не могла, что во время моего отсутствия подружки миссис Хант не забросили благое дело, переключившись на голодающих пингвинов Антарктиды. Разумеется, само здание резко не изменилось, ремонтные работы по-прежнему велись, однако атмосфера стала менее напряженной, и даже неприятные, стремящиеся забиться в нос запахи, выветрились. Дети больше не выглядели заморышами, все чистенькие и причесанные. Когда мы пришли, мальчики помогали рабочим, убирая ссоры, выполняя другие несложные поручения. А девочки вместе с воспитательницей находились в общей комнате, в которой появились пианино, пара старых, но вполне приличных диванов и большой ковёр с простецким узором. В почти домашней обстановке воспитанницы учились шить рубашки. Рай по сравнению с тем мраком и ужасом, что был в мой первый визит. Хоть не так горько смотреть на этих детей, которых раньше били, заставляли просить милостыню и кормили хуже скота. Остаётся надеяться, что после того, как я окончательно вернусь домой, здесь всё будет хорошо. К вечеру мы прибыли к Хантам, где неожиданно застали Джона в компании матери и её любимых подружек — Энни и харет Оказалось, старшего брата задело то, что он единственный не может похвалиться успехами, и поэтому он тоже решил сделать что-нибудь полезное. Его идею открыть в банке счёт на нужды приюта наши меценатки с восторгом одобрили и доверили ему заняться этим вопросом. Можно было сказать, что у миссис Хант этот день счастливый. Абсолютно здоровый Бен снова дома. У Чарли напечатали рассказ, а Джон в кои-то веки проявил инициативу. Единственным мрачным пятном была я. В открытую меня не прогоняли. На невооружённым глазом было видно, что хозяйке неприятно наблюдать у себя такое чудо-юдо. Мне и комнату на ночь не подготовили, хотя Бен прямо говорил, что мне некуда идти и что я в свете сложившихся обстоятельств почти член семьи. Как бы мне ни было неудобно навязываться, а пришлось доставлять миссис Хан страдания своим присутствием. После препирательств с миссис Хант мне выделили гостевую, которая когда-то была комнатой Джона. Неудобно перед хозяйкой, но уехать к козу я не могла не только из-за личной неприязни. Бенбо меня просто не пустил. Моя догадка подтвердилась, стоило мне намекнуть о том, что рано или поздно Нефербсуд пожелает новой аудиенции со своей жрицей. «Не пустят меня одну, и всё тут, и хоть ты тресни». Только кроме меня никого его мнение не интересовало. Да и моё, раз уж на то пошло, никому не было нужно. Эта мысль напомнила о себе, когда я осталась одна. Я уже почти переоделась в свою удобную одежду, когда услышала за спиной обманчиво ласковый голос. «Нагулялась?» «Неферпсуд!» «Откуда?» «Да, такой момент, а я без штанов». Не стала к ней оборачиваться, решила показать характер. Взяла джинсы так, чтобы не смотреть в её сторону. Вообще-то, воспитанные люди стучатся, прежде чем войти. Зачем пришла? Чтобы использовать меня в новом ритуале? Не сейчас. Приведя себя в порядок, я всё-таки соизволила взглянуть на египетскую принцессу. Традиционной викторианской одежде она по-прежнему предпочитала халаты. Её фигура облегала лёгкая ткань изумрудного оттенка с азиатской вышивкой. Вокруг талии был обёрнут золотистый поясок с кисточками на концах. В руках она держала чёрную кошачью статуэтку. «Ты забыла это», — сказала она, возвращая своей речи игривый тон. «Да ты издеваешься?» Или хочешь поиграть в побег? Типа я убегаю, а ты такая всемогущая, меня ловишь». Нефер поставила статуэтку на прикроватную тумбочку. «А ты действительно умна. На твоём месте какая-нибудь дурочка непременно бы попыталась сбежать. Но ты мало того, что не сделала этого, так и продемонстрировала свою покорность. Это хорошо». «Нам с тобой не нужны конфликты?» «Конечно, не нужны. С нетерпением жду, когда наши пути раз и навсегда разойдутся. Как ты здесь оказалась?» Я с сомнением взглянула на закрытую дверь. Мне ответили с нисходительной улыбкой. «Просто подумала о тебе. Моей силы вполне достаточно для таких переносов. Но для того, чтобы перенестись к себе на родину, да ещё в своё время, мне нужно больше сил. Гораздо больше. И в конце концов я не собираюсь довольствоваться малым. Я сделаю Египет самым могущественным государством. Я поставлю Ассирию и Грецию на колени. Понятненько. Нужно целое кладбище мумий. Меня передёрнуло от воспоминаний о ритуале. Мумии были жуткими, и золотой песок, атаковавший меня, причинил ужасную боль. Я вспомнила те уютные объятия. Так приятно было осознавать, что меня взял на руки мужчина, который сможет защитить. Тогда я была почти счастлива, думая, что это Бен. И так разочаровалась, узнав правду. Внезапно на ум пришли слова Оза. «Я тоже теперь так могу?» — спросила я. Нифер хитро прищурилась. «Да, можешь. Сейчас в твоих силах даже переместиться к себе домой». «О, вижу, ты удивлена». Она усмехнулась. «Представляешь?» «Домой». «Я разрешаю. Только помни, что я заберу тебя в любой момент». «Охренеть! У меня есть суперспособность, которая может избавить меня от массы проблем. А я узнаю об этом последней. Ясный пень, не сбежишь от богоподобной жрицы, а ведь могла бы уйти и не мешать миссис Хант». Нифер исчезла, как только раздался стук в дверь. Варяк, тебе можно?» «Бен, иди сюда!» — воскликнула я. «Да заходи, я одета!» Новость о визите коварной египтянки ему не понравилась. Сила, которой она обладала, настораживала его, отчего он превращался в зануду. «Ты же не будешь сама колдовать?» Бен явно рассчитывал на моё благоразумие. А благоразумие никогда не было моим достоинством. «Как это не буду?» «Я, может, всю жизнь мечтала быть кем-то вроде Мстителей?» «Ну ладно, не всю жизнь». Лет до 12 я хотела быть Сейлор Мун. Но ты же понимаешь, что великая сила — это... Знаю! Большая ответственность. Этому меня научил Человек-паук. Похоже, Бен был в шоке от моих кумиров. По крайней мере, он сбавил свой напор. Но ты же не умеешь этим пользоваться. Почему? С кошкой же получилось. Анифер Псут говорила, что я, как и она, проводник магии. Не трусь, давай попробуем. Обречённо вздохнув, он взял меня за руку. «Пропадать так вместе». Я закрыла глаза и про себя произнесла, куда хочу отправиться. Как и в случае с кошкой, интерьер моментально сменился. Спальня Джона уступила место более богато убранной спальне с большой кроватью. «Красиво, престижно, но я думала, здесь будет всё гораздо вычурней». Прям готовилась увидеть перед собой кричащую роскошь. И всё равно меня распирало от любопытства. Более скептично настроенный Бен так и не выпустил мою руку. «Варя, это не твоя комната». «Естественно, не моя». «Это же спальня вашей королевы. Прикинь, как круто». «О боже», — застонал парень. Я легко выскользнула из его хватки и побежала к камину смотреть мелочёвку. «Ух ты! Какой милый цветочек в стеклянном колпаке! Почти как в мультфильме «Красавица и чудовище». «Варя!» Я убрала руки от вожделенной вещицы. «Чего?» «Так нельзя! Это же её покой!» Демонстративно фыркнув, я закатила глаза. «Да она такой же человек, как все!» «Спорим, я найду у неё под кроватью ночной горшок?» Не успел Бен ответить на это кощунство, как моё внимание зацепилось за кое-что более любопытное. На кровати лежал мужской костюм. «А Виктория разве не вдова? Или её муж ещё жив?» «Я запуталась». «Он давно умер». «Варя, ради всего святого, ничего не...» «Вау! У неё хахаль!» «А сколько же ей лет?» Бен взял меня в охапку. «Да веди ты себя прилично. Тебе же нравится». «Что нравится? Как я себя веду?» «С чего ты так решила?» Я потёрлась головой о его грудь. «Ты меня обнимаешь?» «Ох, Варя, ты как щенок. Нашкодишь, а наказывать жалко». «Если он будет почаще меня обнимать, я буду для него кем угодно». Едва заслышав шаги, мы оба вздрогнули. У меня чуть сердце не остановилось, когда я представила, кто сейчас может сюда зайти. Исчезнуть. Испариться. Ай-яй-яй-яй, паника мешает магии. Не сговариваясь, мы забежали за ширму для переодевания. Блин, так классно. Обожаю экстрим, когда знаешь, что всё хорошо закончится. Волшебно. Ширма отделяет нас от ничего не подозревающей королевы Великобритании. Слышны её шаги, она что-то бормочет. И меня прижимает к себе парень, к которому я прикипела всей душой. Он боится, что нас заметит, не может из-за этого распрямиться. Его неровное дыхание щекочет мне ухо и немного шею. А мне так хорошо, так уютно. Можно собраться с мыслями и перенестись обратно в дом хантов, но я тяну приятные мгновения. Без понятия, как к этому относится Бен. Молчит же, бедолага. Вернувшись, мы отцепились друг от друга. Я думала, Бен будет кричать на меня и приготовилась дать отпор. Он засмеялся. Так громко и беспечно, будто только что пережил самое забавное приключение в своей жизни».